Улицы деревни были пусты, час стоял уже поздний, но в большинстве домов хоть одно окно досветилось. Гостиница в центре деревни была ярко освещена, окруженная золотистой лужицей, раздвинувшей тьму. От нее доносились приглушенные толстыми стенами музыка и смех. На ветру поскрипывала над дверью вывеска. У ближнего угла гостиницы на Кеймлинском тракте стояла запряженная в двуколку лошадь.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 Что-то в двух мужчинах, стоящих на границе теней, встревожил Ранда. Вначале он не мог сообразить, в чем именно дело, но понял, что человек у двуколки испытывает схожие чувства. Тот проверил возжи и всю сбрую, поправил у дела, затем начал осмотр заново. Все это время мужчина не поднимал головы, не отрывал взора от упряжи и не глядел на тех двоих.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 Легкое, почти неощутимое покалывание на шее, вставшие дыбом волоски на руках, словно бы он вдруг понял, что нечто опасное подбирается к нему. Быстро тряхнув головой, Ранд потер руку. — Ну что, становишься таким же нелепым, как Мэтт? В этот момент фигура скользнула по краю пятна света, падающего из окна по самому краю, и по спине у Ранда побежали мурашки. Гостиничная вывеска продолжала на ветру издавать скрип, скрип, скрип, но темный плащ даже не шевельнулся. Исчезающий, прошептал Рант, и мэтрывком вскочил на ноги, будто от крика, что Рант ладонью зажал ему рот. Тихо! Темная фигура растворилась во тьме, где? Теперь он ушел, по-моему.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 «Со знаком цапли!» — воскликнул бант. <смех> «Чего ж удивляться, раз он хочет заполучить его!» Холдвин кивнул. «Да, и воришек тоже. Мой друг — человек богатый, э -э купец. А он подздорил с людьми, что на него работают. Рассказывали дикие истории, мутили народ. Они — друзья темного и к тому же приверженцы Логайна. Друзья темного и вдобавок приверженцы дракона, И еще рассказывают дикие истории. Многовато натворили для молодых-то парней. Ты же ведь сказал, что они молодые. В голосе банта неожиданно проскользнула насмешливая нотка, но хозяин гостиницы, видно, ее не заметил. Да, им и двадцати нет. Обещана награда.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 «Он разберется с ними. Сто крон за двоих, но ему нужны оба. Сотни крон за двоих», — задумчиво протянул Бант. «Сколько же стоит меч, раз он так хочет его вернуть?» Внезапно Холдин, похоже, понял, что собеседник над ним насмехается. «Не знаю, почему я с тобой разговариваю», — выпалил он. «Вижу, ты вбил себе в башку тот дурацкий замысел. Не такой уж дурацкий». — спокойно ответил Банд. — До того, как я умру, может, не подвернуться другого лже дракона. Да не спошли свет такое. И я слишком стар, чтобы глотать пыль, поднятую купцами, всю дорогу до Кеймлина. Дорога будет вся для меня. И завтра, раненько, чистый, я буду в Кеймлине. — Для тебя? —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 И даже не пробуй меня убеждать, что он не замышляет ничего нехорошего. Боится! — воскликнул Холдвин. — Старый ты дурак, если б ты знал. Он вдруг прикусил язык и содрогнулся. — Не знаю, чего ради я теряю с тобой время. Убирайся! Хватит суетиться перед моим заведением. Дверь гостиницы с грохотом захлопнулась за Холдвином. Что-то ворча себе под нос, Бант ухватился за сиденье двуколки и поставил ногу на... ступицу колеса. Ранд медлил лишь мгновение. Когда он двинулся вперед, Мэт схватил друга за руку. — Ты с ума сошел, Ранд? Он наверняка опознает нас. — Ты охотнее здесь останешься, когда где-то тут шастает исчезающий? Далеко ли, по-твоему, мы уйдем пешком до того, как он нас найдет? Ран старался не думать о том, далеко ли они смогут уехать на двуколке, прежде чем их найдут. Он стряхнул руку Мэта и рысцой устремился вперед. На бегу Ранд тщательно запахнул полы и плаща, чтобы меча не было видно. Достаточным предлогом для этого служили ветер и холод. — Я нечаянно услышал, что вы собираетесь в Кеймлин, — сказал Ранд. Бант вздрогнул, выхватывая из повозки окованный железом дорожный посох. Обветренное лицо его было в морщинах половины... Зубов не хватало, но узловатые руки крепко и уверенно сжимали толстую палку. Чуть погодя, фермер опустил дубину и оперся на нее. — Значит, вы двое идете в Кемлин? — Поглядеть на дракона, а? Рант не сообразил, что Мэт последовал за ним, хотя тот и держался позади, подальше от света, наблюдая за гостиницей и старым фермером, полный подозрений, как и всегда ночью. — Лже дракона! — подчеркнуто уточнил Рант. Бант кивнул. — Конечно, конечно! Он метнул косой взгляд на гостиницу, затем сунул свою дубину обратно под сиденье. Ну, если хотите прокатиться, залезайте. Я и так уже потерял зазря порядком времени. Бант уже залезал в двуколку. Рант вскарабкался в задок повозки, когда фермер щелкнул вожжами. Мэд бегом нагнал тронувшуюся повозку. Рант... ухватил его за руки и втащил в двуколку. При том темпе, что задал лошади бант, деревня скоро исчезла в ночи. Рант лежал спиной на голых досках, борясь с убаюкивающим скрипом колес. Мэт зевал во весь рот, прикрываясь кулаком, и настороженно разглядывал поля вокруг. Тьма тяжело давила на луга и фермы, в ней светились немногие окошки фермерских домов. Огоньки казались далекими и, словно быть тщетно, отбивающимися от надвинувшейся ночи. Крикнула сова, крик плакальщика на похоронах, застонал, словно потерянные души, в тени ветер. «Он может оказаться где угодно», — подумал Рант. «Видимо, Бант тоже испытывал в этой ночи гнетущее чувство, поскольку ни с того ни с сего заговорил. Вы когда-нибудь бывали раньше в Кеймлине? Он рассыпался легким смешком. Думаю, что нет. Ну, тогда подождите, пока не увидите. Прекраснейший город в мире. О, я наслышан об Иллиане, Эбудар, Тире и прочих. Всегда найдется глупец, который считает, что вещь больше или лучше от того, что она где-то там за горизонтом. Но, на мой взгляд, Кеймлин самый великолепный и величественный город. Прекраснее быть не может. Нет, не может. Вот если б еще королева Моргейс, осия ее свет, избавилась от той ведьмы из старого лона. Рант лежал на спине, положив голову на импровизированную подушку из скатки одеяла, которую он пристроил поверх узла из плаща Тома, и наблюдал, как проплывает ночь, позволив словам фермера, словно в воде, обтекать его. Звуки человеческого голоса, Не подпускали близко тьму, держа ее на почтительном расстоянии, и приглушали мрачные вздохи ветра. Юноша повернулся, посмотрел на темную спину банта. Вы об Айзе седай? Хм, о ком же еще? Сидит там, во дворце, будто паук. Я добропорядочный подданный королевы. Никто обратного не скажет, но это совсем нехорошо. Я не из тех, кто утверждает, будто Элайда обрела чересчур много влияния на королеву. Нет, я не из таковских. А что до дураков, кто заявляет, будто Элайда — настоящая королева во всем, кроме титула? Фермер громко сплюнул в ночь. Вот им. Моргейс не кукла на ниточках, чтоб плясать под дудку какой-то там траволонской ведьмы. Еще одна... Айседай, если когда Морейн доберется до Кемлина, она вполне может нанести визит сестре Айседай. Если случилось самое худшее, это Элайда может помочь Ранду и Мэту добраться до Тарвалона. Ранд вернулся к Мэту, и тот, словно бы его спросили вслух, покачал головой. Лица друга Ранд не видел, но понял, что на нем решительный отказ. Бан продолжал безумолку болтать, лишь иногда хлопая вожжами лошадь, если та начинала идти помедленнее. Остальное время руки его лежали на коленях. — Я добропорядочный подданный королевы, — как уже сказал, — но порой даже дураки говорят нечто стоящее. Даже слепая свинья случается иногда, натыкается на желудь. Должно быть, грядут перемены. Это погода, непроросшее зерно... не дающие молока коровы, ягнята и телята, рождающиеся мертвыми, а бывает и двуголовыми. Проклятые вороны даже падали не дожидаются, нападают на живых. Люди в ужасе. Им нужен кто-нибудь, кого можно обвинить во всем. Вдруг у людей на дверях появляется клык дракона, крадущиеся в ночи твари, подожженные амбары, всякие чужаки, Крутится окрест вроде этого холдвиного приятеля. Людей пугают. Королева должна что-то сделать, пока не стало слишком поздно. Вам это понятно, правда? Ранту уклончиво что-то промямлил. Похоже, с этим стариком и его двуколкой им повезло гораздо больше, чем он надеялся. Дожидайся они с Мэттом дня, и они ушли бы не дальше той последней деревни. Крадущиеся в ночи твари... Ранд приподнялся, бросая поверх борта взгляд во тьму. Тени и очертания деревьев будто корчились во мраке. Юноша улегся снова, пока воображение не успело убедить его, будто среди теней что-то есть. Бант воспринял все как согласие со своими словами. «Верно! Я добропорядочный подданный королевы и встану против любого, кто задумает ей худое, но...» — Я прав. — Теперь вот возьмите леди Илейны и лорда Гавина. — Тут от перемены никому хуже не будет, а могло бы быть лучше. — Да, разумеется, я знаю. Мы всегда так в Андоре делали. Посылали дочь-наследницу обучаться у Айсседая, а старшего сына — у стражей. Я верю в старые обычаи, ценю их, естественно, но посмотрите... что дала нам традиция в последний раз. Люк погиб в запустении прежде, чем даже был миропомазан первым принцем меча. А Тигрейн пропала, бежала либо погибла, когда пришло время ей занять трон. Нам до сих пор не дает покоя эта история. Кто-то поговаривает, что она еще жива, знаете ли, и что Моргейс не является королевой по праву. Проклятые дураки. Я-то помню, что случилось. Помню, как будто все было вчера. Когда старая королева умерла, не оказалась дочери наследницы, чтобы взойти на трон, и каждый дом в Андоре плел интриги и сражался за свое право. И Тарин Гейл дамадрет. И не подумай, что он жену потерял. Так его распалила мысль, чей дом одержит верх, чтобы он смог опять жениться и стать, в конце концов, принцем, консортом. Что ж, с этим он справился. Хотя почему Моргейс выбрала? Эх, мужчине никогда не узнать, что на уме у женщины, а королева — дважды женщина, повенчанная с мужчиной, повенчанная со страной. Так или иначе, он получил, чего хотел, если и не так, как хотел. Прежде чем погибнуть, впутал Кайрен в заговор. И вам известно, чем все кончилось. Срублено дерево, и Аил в черных повязках перешли через драконовую стену. Что ж, добился он многого. Убили его после того, как он стал отцом Илэйна и Гавина, Так что, полагаю, тут тому и конец. Но их-то зачем посылать в Тарвалон? Пора уж, чтобы люди больше не думали о троне Андора, вспоминая в то же время и Айс Седай. Если требуется куда-то уехать, раз нужно чему-то учиться, что ж, в Ильяне библиотеки не хуже, чем в Тарвалоне, и там многому научат леди Лейн, как нужно править и вести интриги. Никому не известно об интригах больше, чем илянцам. И если гвардии не в силах научить ложда Гавина армейской службе в должной мере, ну в Иляне солдаты тоже найдутся. И в Шайнаре, и в Тире, кстати. Я добропорядочный подданный королевы, но я говорю: давайте положим конец этим всем сношениям с старвалоном. Трех тысяч лет вполне хватит, даже слишком долго. Королева Моргейс может править нами и, как следует, управляться с делами без помощи Белой башни. Говорю вам, это женщина, которая заставит мужчину гордиться тем, что он преклонил колени, дабы принять от нее благословение. Да что там? Вот однажды Ранд боролся со сном, которого требовало тело, но ритмичное поскрипывание и покачивание повозки убаюкали юношу. И он поддался монотонному течению голоса Банда. Ему приснился Тэм. Сначала они сидели за большим дубовым столом на ферме за чаем, и Тем рассказывал Ранду о принцах-консортах, дочерях-наследницах, драконовой стене, о ильцах с черными повязками на лицах. Меч с клеймом цапли лежал на столе между Тэмом и Рандом, но ни один из них не смотрел на него. Вдруг юноша очутился в западном лесу, таща за собой изготовленный на скорую руку волокуши сквозь залитую ярким лунным светом ночь. Потом он глянул через плечо. На носилках был Том, а не его отец. Том сидел, скрестив ноги, и жонглировал в лунном сиянии. «Королева повенчана со страной», — произнес Том, — яркие цветные шарики танцевали. По кругу. Но дракон... Дракон един со страной. И страна едина с драконом. Позади Тома Рант увидел приближающегося исчезающего. Черный плащ висел неподвижно под ветром, лошадь, словно призрак, бесшумно скользила между деревьев. С луки седла Мурдрала свисали две отрубленные головы, которые сочились кровью. сбегавший темными ручейками по угольно-черному плечу лошади. Лан и Морейн, лица обоих искажены от боли. Исчезающий жемал в кулаке концы арканов, обмотанные вокруг запястья тех, кто бежал позади беззвучных копыт. На лицах их отражалось безграничное отчаяние. Мэт и Перлин. — И Эгвейн. — Не ее! — закричал Ранд. — Погуби тебя, свет! Тебе же нужен я, а не она! Получеловек шевельнул рукой, и пламя поглотило Эгвейн. Плоть ее рассыпалась ломким пеплом. Кости почернели и раскрошились в прах. — Дракон един со страной, — сказал Том, продолжая невозмутимо жонглировать. А страна едина с драконом. Ранд пронзительно завопил и открыл глаза. Двуколка скрипела по Кеймлинскому тракту, наполненному ночью ароматом скошенного еще прошлым летом сена и слабым запахом лошадей. Нечто чернее самой ночи горбилось у Ранда на груди, и глаза ужаснее самой смерти смотрели ему в глаза. — Ты мой! — произнес ворон, и острый клюв вонзился в глаз юноши. Он закричал, когда птица вырвала глаз. С истошным криком Ран сел, прижимая ладони к лицу. Двуколка просто купалась в свете раннего утра. Изумленный Рант уставился на свои руки. Никакой крови. Никакой боли. Остаток сна... выветрился из головы, но вот он робко ощупал лицо и содрогнулся. «Вообще-то, с хрустом зевал Мэт. по крайней мере, ты-то немного поспал». В его затуманенных глазах было мало сочувствия. Мэт свернулся калачиком под своим плащом, подсунув сложенную вдвое скатку одеяла под голову. Он проговорил «всю проклятую ночь напролет». «Ты уже совсем проснулся?» — раздался с сиденья голос банта. «От твоего вопля я чуть не свалился». «Ну вот мы и прибыли», — широким жестом фермер провел рукой перед собой. «Кеймлин — самый великолепный город в мире».